Глава 36. Оттепель. Ещё около недели мы оставались в базовом лагере, и только когда стало понятно, что осложнений с переломом не будет, отправились на Золотоносный ручей. Даше мне всегда нравилось больше своих подруг, кроме того, забота о Страхове объединила нас. Но я заметил, что и Колычев с большим интересом поглядывал на девушку. Эти новые обстоятельства в нашем с капитаном соперничестве меня озадачили. Не хватало нам банально подцапаться из-за женщины и свести принципиальный спор, от исхода которого зависела, возможно, судьба колоний, к каталоги, к выяснению, кто тут самый-самый альфа. Даша улыбалась нам обоим, словно не замечая напряжения. Возможно, её просто тянуло к власти. Тропинин некогда утверждал, что в этом и состоит женская природа. Его взгляды всегда отдавали архаикой. Но ведь и общество, в котором мы оказались, несмотря на все наши усилия, во многом оставалось архаичным. Так что, вполне возможно, Тропинин оказался прав, а я, как всегда, пребывал в медовом плену идеализма. Так или иначе, Даша вызвалась помочь с геолого-разведкой, и капитан на время остался с носом. Мы запрягли собак, загрузили припасы на две недели и отбыли на ручей. И вот глухая свирепая зима, заваленная снегом вахтовка. Точка на карте, оторванная от всего мира и нас двое под Млечным путём. Там, на ледяном берегу Золотоносного ручья, всё и случилось. Не то чтобы я совсем не ожидал развития, но мы вошли в эти воды, естественно, словно так было предопределено. Задав корму собакам, я втащил в вахтовку корзину с грунтом и заметил, что пол был мокрым, помещение протоплено больше обычного, и его наполнял пар. Даша сидела возле печки, завернутая в простыню. «Даша». Её волосы были спутаны после мытья, но уже просохли. Лицо было красным от жары и пара. На доске, которую мы использовали в качестве стола, иногда обеденного, иногда рабочего, иногда письменного, стояла миска с мясом и кашей и запотевшая бутылка хереса из моих стратегических запасов. "Я подумала, что из вахтовки получится отличная баня", сказала она. Мы так и не успели построить нормальную баню в базовом лагере, обходились катками с нагретой водой. Отёсное помещение в вахтовке и правда подходило для этого. Здесь была печь и котёл с водой, лавка вдоль стены, а Даша добавила блыжники из отвала, чтобы сохранять жар и генерировать пар. Вот только все вещи пропитает влага, заметил я. Невось высохнут. Итак, промывка золота откладывалась. Вода в котле ещё оставалась, а мне тоже не мешало бы смыть с себя грязь. Но не выгонять же девушку после бани на холодный воздух. Отвернись, попросил я. Она залезла в спальник, отвернулась и сказала: "Я буду ждать здесь". Слово было произнесено и не подразумевало других толкований. Я давно выработал привычку не привязываться к женщинам. Они старели, я же прыгал по времени через несколько ступенек. Иногда женщины погибали, не успев постареть. Такое уж было время. Независимо от причины потеря приносила боль. К счастью, физические нагрузки и дикий темп, который я задал себе, не оставляли много места для увлечений. Людские лица мелькали калейдоскопом, и ни одно женское не задерживалось перед глазами достаточно долго, чтобы всерьёз зацепить душу. На этот раз я просчитался. Это было необычное ощущение лежать рядом с ней, уже расслабленной, умиротворённой, но всё ещё желанной. Пространство наполнилось жизнью, а жизнь особым вкусом. Правда, вместе со вкусом пришла и тревога. Я как-то сразу понял, что наши отношения не ограничатся короткой интрижкой или даже служебным романом. Это надолго, это требовалось осмыслить. Я осознал, что не могу бросить её. Если я буду прыгать по времени, а она отправится своим ходом вместе со всеми, то мы попросту разойдёмся. Даже если я украду один лишь единственный день, я украду его у нас с ней. Что ещё хуже, перескочив через этот украденный день, я встречу совсем другую Дашу. Да так оно и будет. Она станет другой в этом завтра, а той, которую я оставлю вчера, уже не будет. Я понимал, что мужчинам случается уходить из дома иногда очень надолго, особенно в эпоху конных повозок и парусных судов. Но все равно не мог уравнять эти вещи. Мужчина уходит, зная, что женщина остается. Он может думать о ней каждую минуту, поглядывать на портрет в медальоне, на фото или просто вызывая воспоминания. А о чём буду думать я, проскакивая время в мгновение? А ведь потом станет ещё хуже. Она будет стареть, а я скакать по вечности точно архангел. Нет, мне не хотелось терять любовь». «Когда вы отправитесь за следующей партией грунта?» — спросила она, чуть приподняв ресницы. «Давай на «ты», — предложил я. Нелепо разговаривать на «вы» в общей постели. «А, по-моему, в этом что-то есть», — сказала Даша. «Но как хочешь». Мы ещё не промыли предыдущую партию, так что весь завтрашний день проведём вместе. Неожиданно для себя я ощутил, что золото перестало быть мне интересно. Золотую лихорадку сменила любовная. Обдумывая эту мысль, я непроизвольно притянул Дашу к себе. "Я хочу от тебя детей", сказала она, поддавшись. Я растерялся. Я ещё не осмыслил предыдущие водные. Они резко меняли жизнь, но одно дело связать судьбу с женщиной и совсем другое завести детей. Ладно, не отвечай пока ничего, подумай, сказала Даша. Анци говорил, что ты знаешь много сказок, странных сказок, он говорил. Знаю, кивнул я. Расскажи что-нибудь. Что тебе рассказать? Есть сказки короткие, смешные и не очень. Есть длинные, которые можно рассказывать всю ночь. Я хочу послушать долгую, долгую сказку. Порывшись в памяти, я выудил самую длинную из всех. Что ж, Речь у нас пойдёт в особенности о хоббитах. Не то чтобы я знал гениальное творение дословно, но постарался максимально придерживаться оригинала. Некоторые имена, особенно эльфийские, позабылись, и я заменил их более простыми. Затянутый сюжет пришлось малость сократить. Даша дремала рядом, положив голову мне на плечо. Дремала, но слушала внимательно, и когда я замолчал, думая, что девушка заснула, крепко сжимала рукой плечо, требуя продолжения. Ну чисто ребёнок. И как только горлум исчез в жерле сопки, а вместе с ним исчезло императорское кольцо, крепости врага рухнули, а сам он развоплотился, и его дух с воплями промчался над землёй и исчез среди тёмных гор. Всё? недоверчиво спросила она. Всё. Ангелы ушли. Серафимы и херувимы также покинули мир. Остались люди, закончил я, опустив эпилог про национально-освободительное движение хоббитов. Сейчас это было лишним. Кто ты? спросила Даша после длинной паузы. Ворон, ответил я. Она подняла голову и заглянула в глаза. Ты такой же ворон, как я ворона. Наш медовый месяц растянулся на большую часть зимы и начала весны, а свадебное путешествие, если его так можно назвать, свелось к буксировке вахтовки на 7 верст вверх по ручью. Мы изредка заскакивали в базовый лагерь, чтобы навестить страхового и пополнить припасы от праздновали вместе со всеми Новый год. Вот во время праздника наши отношения и стали явными для всех, хотя никакого специального объявления мы не сделали. Капитан стал подчёркнуто холоден и ко мне, и к Даше, но я уже не обращал внимания. Я вдруг ощутил, что не только золотая лихорадка отпустила меня. Я понял, что вообще не хочу больше заниматься колониями. Пора было остановиться. Я достаточно вложил в проект нервов и мог с чистой совестью отойти от дел. Закрыть последние обязательства и сразу же на покой. А если без меня система не потянет, значит, туда ей и дорога. Значит, она изначально задумывалась неправильно. Я больше не спорил с капитаном. Я больше ни с кем не спорил. Тем временем страхов к весне поправился полностью, и я решил передать ему все дела. Загвоздка была в том, что геологу требовался помощник, потому что я ведь ни один собирался отойти от дел, а вместе с Дашей больше же в тайну никто посвящён не был. Мы присматривались к людям и браковали одного за другим. Иван, которому предстояло здесь поселиться, был с самой приемлемой кандидатурой, вот только я плохо его знал. Пристал он к нам недавно, в Виктории себя никак не проявил, оттого и решил попытаот счастья на новом месте. Мутный тип как впрочем и большинство наших спутников. Обратная сторона фронтира. Его развивают те, кого в обычном обществе скорее всего давно повесили бы. Соблазнять этих людей золотом я бы не рисковал. Другие вроде Сарапула были напротив слишком наивны, они не смогли бы удержать разведку в тайне, а Ажаташ под контролем. Мы не посещали золотоносный ручей больше недели, что сразу же отметил Колычев. Вы, кажется, не собираетесь возобновлять свои поиски? Я полностью вымотался, признался я. А страха вот там нечего делать одному без помощника. Отправьте меня, предложил капитан. Предложение было неожиданным. Достойно ли такое ремесло дворянина? Ерунда, отмахнулся он. Изучение природы ближе к науке, чем к ремеслу. И знали бы вы, чем мне пришлось заниматься на флоте. Нам нужно поговорить с глазу на глаз, сказал я. Что будет, если империя узнает о золоте Клондайка? Отправит сюда родознатцев, пришлёт казаков, армию. Возможно, она погонит Катаржан, но большие силы она точно не выделит. Слишком далеко, слишком неопределённо. Россыпи это азартная игра для старателей, а для империи не стоит свеч. Хуже, если власти отдадут добычу на откуп богатеям. С другой стороны, любые российские поселения, кто бы их ни поставил, сразу же попадут под наше влияние, и в плане снабжения, и в плане культурных ориентиров, и в плане уровня жизни. Мы явно получим симпатии простых работяг. Нет, это рискованно. Или же риск оправдан? Мне следовало как минимум посоветоваться с Лёшкой, а он далеко. Придётся принимать решение самому. Золото? удивился Колычев. Мы забрались на гору, с которой хорошо был виден базовый лагерь у береки и золотоносный ручей, впадающий в Кланддейк. На небольшом костре грелся кофейник с длинной ручкой, еду мы прихватили с собой. Здесь его полно, заверил я. Но золото и благо, и проклятье. В какую сторону повернёт, зависит от людей. Мне не хотелось бы, чтобы люди посходили с ума и принялись резать глотки друг другу. И ещё меньше мне хочется, чтобы здесь устроили каторгу вроде нерчинской или отдали прииски на откуп кровососам, у которых рабочие мало чем отличаются от каторжан. Чего же вы хотите? удивился Колачев. Будете добывать сами? Нет. Я хочу просто застолбить место. Застолбить? не понял Колачев. Да, вроде как поставить межевой столб, объявить своей по праву первой займки прима окупантии, как говорили римляне. Я разлил кофе по лавянным кружкам, в сплав тропинем добавил меди и ещё каких-то примесей, чтобы олово не распадалось на морозе. Мы жевали подогретое на палочке вяленое мясо и запивали горячим кофе. Сочетание то ещё, но такова уж юконская кухня. Довольно скоро беседа о золоте переросла в беседу обо всём. Капитан спрашивал, я отвечал, Никаких споров, возражений, никаких вопросов, откуда, мол, такая уверенность в суждениях. Редкие уточнения, но в основном кивки согласия. В свою очередь, я удержался от сарказма и не пытался навязать чуждую ему систему ценностей. На миг мне даже показалось, что я элементарно сдавал дела капитану. Но, конечно, он не мог перехватить управление колониями. Не тот у него был статус — Против меня и компании мог выступить сейчас только крупный олигарх вроде Демидова, Швалова, Шереметьева или генерал-губернатор с войском. Колачев переиграл меня не вообще, а в этом конкретном необъявленном противостоянии. Не то чтобы он показал моральное превосходство или особое благородство, но ему удалось сохранить целостность, остаться верным единственной цели похода, в то время как я разрывался между обязательствами и чувством. Да и разрывался недолго. Чуство победило с разгромным счётом. Когда пришла весна, капитан по-прежнему излучал напор, уверенность, а я словно находился в разобранном состоянии. Мне совершенно не хотелось возвращаться к оставленным в Виктории делам. Долгая зимовка на Юкане прошла тихо, спокойно, совершенно изменив ритм жизни. Прежний бешеный темп был нарушен, дыхание сбилось. Я некоторое время прожил как обычный человек, без фокусов со временем и пространством, без изматывающего сражения с морем, как во время перехода на Полладе, прожил вместе с любимой женщиной. И такая размерность или размеренность затянула меня. Лишившись места с вахтовкой и любовного гнёздышка, что стало упущением. Мы с Дашей часто гуляли по окрестностям базового лагеря. В апреле уже вовсю пахло весной, припекало солнце, оседали и темнели сугробы. Но ветер приносил с окрестных гор стужу, иногда снежную крупу, а лёд на юкане оставался крепким. И только возле безыменного острова, что располагался выше лагеря по течению, на стремнине образовалась длинная полынья. "А в Виктории уже зацвела вишня", вздохнула Даша, прижимая ворот меховой куртки к горлу. Вода в паре метров от нас журчала, точно и правда началась весна. Но мы знали из расспросов индейцев хан, что остальной реки ещё с месяц предстояло стоять подо льдом. Пока я наблюдал за потоком, в моей голове сформировалась дикая на первый взгляд идея. Дикая, но не совсем безнадёжная. Во всяком случае, она стоила того, чтобы попробовать. Хочешь, мы прямо сейчас вернёмся в Викторию, спросил я. Только помоги мне дотащить Умиак до Полыньи. Прямо вот так на лодке, засмеялась она. Да, прямо на лодке и прямо сейчас. Мой серьёзный вид заставил её прекратить смех. Она выжидающе посмотрела на меня. Ладно. Мы вернулись к лагерю и выкопали из-под сугроба наш со страховым умеак. Остальные лодки были разобраны, но умеак мы использовали до самых морозов и, вернув, просто оставили возле барака. К счастью, непогода не повредила его. Спускаться в полынью выглядело сущим безумием, но со стороны острова к кромке имелся довольно надёжный подход, а сама кромка казалась достаточно прочной. Этим путём мы и воспользовались. У Миак скользнул в воду, Даша забралась первой, я сел позади и обнял её. Прикрой глаза, оставь лишь маленькую щелку для света. Я оттолкнулся от кромки и тоже прикрыл глаза. Умиак подхватил течение. Опусти весло в воду и легонько оттолкнись им. Я провёл ладонью по её щеке, а потом обнял её ещё крепче. Тебе тепло? Тепло? Хорошо. «Представь, что мы сейчас плывем по нашему фьорду, огибаем мыс с новым фортом и газовым заводом, и вот-вот покажется башня с часами, гостиница, старый форт и морское училище». Полушепотом говорил я. «Ты видишь здание конторы, цветущие вишни, лепестки падают с них в воду, делая гавань розовой». В нос ударили запахи весны, и прежде всего цветущая вишня. Мы все же переместились. Вдвоем. Я с удовольствием смотрел на её круглые, удивлённые глаза. Мы, конечно, сразу же вернулись, а когда растаял лёд на Юконе, покинули базовый лагерь вместе со всей экспедицией. На Кландайке осталась небольшая фактория, где поселились Иван Смаек до да Сарапул со Страховым. Последний наконец поверил в россыпи и решил летом исследовать на предмет золота другие притоки. Основная часть экспедиции сплавилась до устья без приключений, если не считать крупного ледяного затора почти у полярного круга, который задержал нас на несколько дней. Но затем все прошло гладко, и, достигнув моря, мы увидели одну из шхун-чахотки, лавирующую неподалеку от берега. Едва завидев паруса, я сразу начал думать об ускоренном возвращении в Викторию. Правда исчезать с Дашей посреди диких земель, подобно сказочному колдуну Черномору похитившему Людмилу, значило вызвать ненужные подозрения. Пришлось прогуляться вместе со всеми до Уналашки. Там мы с Дашей взяли старый добрый умяк и объявили друзьям, что хотим навестить моего друга Чикилжаха, вождя местного племени. Сами же едва перекинувшись с вождём парой слов, переместились в залив Короля Георга. Мы не рискнули появиться в Виктории из бухты Барахты, да ещё и на утлой лодочке, а поселение Нутка идеально подходило для временной базы. Хотя Каликум сразу же предложил подбросить нас до столицы на своём китабое, я отказался. Мой план был хитрее: подсесть на проходящий корабль, желательно шедший с северных островов. Это позволило бы сочинить удобоваримую для всех легенду. До столицы отсюда оставалось рукой подать, и что важно, на высокой горе перед входом в залив недавно поставили сигнафорную мачту. Мы подняли соответствующий случай синий флаг с белой диагональю, добавляли к нему по ночам три фонаря, а уже через несколько дней, проходящая мимо судно приняло нас на борт.